Глава 44. Одно слово. Всего одно слово поставило его на грань гибели. И главное, нельзя сказать, что это слово было необдуманным. Он произнес его осознанно, показывая, что он в курсе всего, что происходило и происходит, а заодно пытаясь выяснить новые, неизвестные нюансы этого термина. Вот и выяснил. Андрей Николаевич прижал к себе руку, которая вместе перелома начала отекать и немного болела. И слушал, как эти крепкие мужички стали ворошить комнату и его вещи по второму разу. Именно слушал. Он не смотрел на них, делал вид, что сосредоточился на больной руке. И даже не повернул головы, когда человек с поисковым прибором снова осматривал душевую. Горохов взглянул в их сторону один раз, когда тяжелый башмак я стюарда с хрустом раздавил его прекрасный, валявшийся на полу секстант. «Жалко приборчик, с ним столько пройдено». Наконец эта пытка закончилась. Никто из этих людей, даже умная Люсечка, так и не додумался открутить разбрызгиватели на душе. Горохов было уже обрадовался, но семёнов еще раз все оглядел и сказал. — Собирайся. — Что? — не понял Горохов. — Манатки свои собирай, эта каюта не для тебя. — Я же деньги заплатил, — напомнил ему уполномоченный. — Это каюта Людмилы, — заканчивает разговор капитан. — Так что давай, собирайся. И тут Андрей Николаевич понял, что ничего, ничего еще не закончилось. «Если сюда заселится Людмила Васильевна и решит принять душ, а напор в душе будет в два раза ниже, чем должен, и она попросит выяснить, почему так?» Ему оставалось надеяться, что у них тут нет специалиста, и ей придется довольствоваться малым напором до ближайшего города. «Нет специалиста». Он, прижимая все еще болевшую руку к животу, начал одной рукой собирать с пола свои вещи. Фляга, батарейки из тайника, рация, разломанный секстант поднимать не стал». «Интересно, а где мой пистолет?» Его пыльник тоже валялся на полу среди разбросанных патронов и магазинов для винтовки. Он подошел к нему, поднял. И определил по весу. Нет, пистолет из тайника в рукаве и гранаты, которые были в кармане. Нашли и забрали. Кстати, Горохов не нашел своего ука костюма, пояса к нему и баллонов тоже нигде не было. А где мой охлаждающий костюм? Он поворачивается к капитану, а тот отвечает вопросом на вопрос. «Зачем тебе костюм на лодке?» «Это мой костюм», — настаивает уполномоченный. «Верните мне его. Он мне может понадобиться». «Понадобится? Ты бы не борзел лучше», — предупреждает его Степанов. «Еще не факт, что ты с этой лодки сойдешь на берег». Уполномоченный вздыхает и продолжает собирать вещи. Два с половиной квадратных метра. Узкая жесткая койка, малюсенькая лампочка в головах, унитаз, кран и дыра воздуховод вместо кондиционера. Никаких себе душевых, кроватей, иллюминаторов. Стола и того нет. Зато тут точно не умрешь от жары. Прямо за стеной гудит мотором рефрижератор. Стена холодная, на ней осаживается конденсат, стекает на пол. От него сыро в кровати, тут влажно и прохладно. Плохо, что рука болит. Отек вырос заметно и стал какой-то твердый. Хотя рука в районе перелома и не потемнела, но отек был очень большой. Горохов немного пошевелил пальцами. Ну, пальцы работали, скорее всего, он был в этом почти уверен. Сломана одна кость, лучевая, но все равно. Сейчас он был, по сути, одноруким. «Люсечка! Не зря ее в губахе звали проказой!» Андрей Николаевич гладит руку и слышит, кроме работы мотора-холодильника, как мощно стучит дизель. Лодка идет по реке хорошо, почти не качаясь. А еще хочется есть и курить. Пара сигарет у него осталось, их придется экономить. Да и на пустой желудок лучше не курить, а он не ел уже часов. Когда он вообще ел последний раз? Уполномоченный смотрит на часы. Давно. Он только в этом кубрике находится уже 6 часов. Хотел заснуть, но сон не приходит. И не только из-за руки. Он все время ждет, что за ним придут. Люсечка пойдет в душ, а вода не течет как следует. Попросит Яшу или еще какого-нибудь матроса посмотреть, а тот окажется умным и проверит трубу душа и отвернет разбрызгиватель. И тогда... Главное, чтобы не застрелили. Пусть выкинут за борт лодки, пусть думают, что этого будет достаточно. И тут из-за урчения моторов он слышит, как топают ботинки по трапу за дверью. Если это не обед... Он садится на кровати и смотрит, как открывается дверь. Всего одной секунды уполномоченному хватило, чтобы все понять. Одного взгляда на довольную морду яше стюарда было достаточно для того, чтобы у него не осталось сомнений. Люсечка нашла пробирку скорее всего, нашла сама. Сама подняла свои красивые глаза к разбрызгивателю, когда из него потекло вдвое меньше воды, чем положено. Сама удивилась, вчера текла нормально. Сама заинтересовалась, почему это так происходит, и сама догадалась. У Яши в руке пистолет. Он стоит в дверях, лицо серьезное, сам здоровый, крепкий такой. «Пошли, Людмила с тобой хочет поговорить». Уполномоченный ему не верит. Он подходит к крану с водой и, склонившись к нему, начинает пить. Вода дрянь, забортная, но он пьет долго, выпивает столько, сколько может. А потом спрашивает у Яшки. А что ей надо? Чего она зовет меня? Ну а мне-то откуда знать? Отвечает Стюарт, сделанным безразличием. Он даже дергает одним плечом. Иди, она тебе там все расскажет. Врет, сволочь. Горохов в этом уже не сомневается. Он даже знает, как проверить, что Яшка врет. А проверить легко. Одной рукой, натянув сапоги, уполномоченный начинает надевать пыльник. Яша ничего ему не говорит, просто молча ждёт. Хотя мог сказать, на кой тебе этот пыльник, там у Людмилы он тебе не понадобится, и ты сейчас вернёшься. Нет, молчит Яша, молчит. Значит, всё уже решено, значит, нашла Люсечка пробирку. И Яшка-стюарт поведёт его не к Люсечке, а на корму. Горохов берёт и свою флягу, маску, очки, фуражку и перчатки. А Яша всё молчит. Почему тогда не стреляет прямо тут? Просто не хочет потом таскать труп и убирать трап и кубрик. Стрелять будет на палубе. Или когда уже столкнет его в воду. Нет, все-таки на палубе. На улице еще ночь, за бортом можно ничего не разглядеть. Горохов, пряча перчатки в карман, бросает взгляд на стюарда и еще раз убеждается. Здоровый он, сволочь. Башка большая, тяжелая, взгляд внимательный. С одной рукой одолеть его будет непросто. Тем более сделать это по-тихому. Но уполномоченный для себя все уже решил. Ему просто не оставалось ничего другого. Он, повесив флягу через плечо, прижимает сломанную руку к груди и идет к двери. Там за дверью места очень мало. Коридор, ведущий к тропу наверх, узкий. Едва два человека там смогут разойтись. Яша, придерживая дверь, делает шаг назад, прижимаясь к переборке и давая Горохову выйти из кубрика. Пистолет в его правой руке опущен вниз. Вот он, нужный уполномоченному момент левая рука горохова не так хороша как правая, но и ею он учился работать тренировал ее правда больше на стрельбище, но и в зале он с нею работал, отрабатывал все доступные удары. прямо напротив стюарда у него с спиа слетает фляга и падает тому под ноги ну не удержал горохов нагнулся за флягой, но поднимать ее не стал а разогнувшись рядом с яшкой проводит тот же удар локтем который недавно так хорошо помог ему расправиться с солдатом представленным к нему капитаном сурмием. Вот только Яша был покрепче солдата, и даже получив точный и сильный удар справа в челюсть, не качнулся. Он заорал. «Ах ты!» — вылупил глаза и попытался поднять пистолет. Горохов едва успел своей левой рукой перехватить его руку с пистолетом. И пока тот пытался ее вырвать, с размаха ударил его лбом в подбородок. Этот удар уже был заметно весомее. Яшка откинул голову к стене, а его рука с пистолетом вдруг ослабла но он смотрел на Горохова осознанно и снова попытался заорать. «А, капитан, Федор!» Тут же уполномоченному пришлось, что называется, вложиться. Он отвел голову назад и, что было сил, снова ударил лбом стюарда в подбородок. Ударил с такой силой, что у самого лоб заболел, и боль отдалась даже в глазах, а от резкого движения в руке вместе перелома кольнула острая игла. Зато Яшка отлип от стены и кулем медленно повалился на уполномоченного. Пистолет тихонько звякнул о палубу. Горохов дал ему потихоньку сползти на пол, а сам прислушивался, не идет ли кто. Было тихо, только дизель ритмично и неутомимо молотил в машинном отделении. Уполномоченный присел, поднял с палубы пистолет и свою флягу. Надел ремень фляги через голову. Пистолет – обычный армейский 98 Он надеялся увидеть свой, снаряженный особыми патронами с зелеными головками. Не без труда, при помощи сломанной руки – Он вытаскивает магазин. Нет, пистолет не его, патроны в нем стандартные. Дурак Яшка. Слишком самоуверенный. Шел за арестованным, даже не сняв оружие с предохранителя. Наверное, потому и не смог выстрелить, когда было нужно. Даже в пол. Крики-то его в трюме, при работающем дизеле, не больно были слышны. А вот выстрел кто-то мог и услышать. Горохов стоит и прислушивается. Глядит по сторонам. Потом присаживается, обшаривает карманы стюарда. Ничего интересного, пару рублей и все. Что делать дальше, уполномоченный не знает. Сколько на лодке людей тоже. А ведь это главный вопрос. Впрочем, нет, не главный. Всех убить и самому доплыть до Березняков? С одним пистолетом и одним магазином? Ну, с Яшкой, он бросает взгляд на человека, что лежит у двери кубрика, все понятно. Но Люсечка, капитан, еще один мужик. А это только те, кого он видел. Нет, нереально. Нужно уходить. А как? Как уйти с лодки, которая плывет по реке? Только в воду. В воду, бурую маслянистую жидкость, насыщенную обжигающими амебами. Да еще со сломанной рукой. Но сидеть тут и ждать, что кто-то пойдет искать яшку, было еще опаснее. Надо уже убираться отсюда. Горохов с размаха еще раз бьет стюарда по голове сапогом, так бьет, что пальцы на ноге заболели, и идет к трапу, держа пистолет перед собой. Он выглядывает на улицу. Темно. «Пятый час утра. До рассвета еще есть время. И слышит, как кто-то разговаривает. Он поворачивает голову налево. Из рубки падает свет, и прямо под этим светом стоят два человека. У одного из них пулемет-пистолет висит на плече. Ни одного из этих парней он не видел. И теперь ему уже хочется только одного — убраться с корабля. Любыми путями. И ждать больше нельзя, ни секунды. Уполномоченный вылазит по трапу на палубу. Он в тени. Эти двое не должны его заметить». Бочком-бочком Горохов движется к корме лодки, а людей держат на мушке пистолета. А вот и корма. Тут горит фонарь, тут задерживаться нельзя. Он засовывает пистолет в тайный карман на рукаве. Сломанной рукой попробуй еще это сделай. И не теряя времени перелезает через фальшборд. Он взглянул вниз. Там, в метре под ним, чуть левее, бьется бурун от винта. Андрей Николаевич на мгновение представил, как обожжет его эта черная вода. Но ждать и представлять было некогда. Он быстро снял и спрятал в герметичный тайник фляги респиратор. Там, у берега, он должен быть сухой. Потом, придерживая рукой фуражку, а локтем флягу, отрывается от фальшборта и, стараясь не произвести всплеска, падает в воду. 5-10 сантиметров верхнего слоя воды похожи на масло, вернее, на жидкий студень из-за огромного содержания рыжих амёб. Амебы всегда стремятся к солнцу, поэтому собираются у поверхности. С одной стороны, они препятствуют испарению воды и хоть как-то сохраняют открытую воду на поверхности земли, но с другой стороны, они не пропускают ни света, ни кислорода вглубь воды. Поэтому вода в глубине всегда черная, и рыбы почти все слепые. Горохов плюхнулся в эту вязкую жидкость, которая называлась речной водой, но почти бесшумно. Он старался не погрузиться глубоко, что ему удалось благодаря его одежде и фляге. Уполномоченный зажмурился, и когда вынырнул, сразу стер амебный суп с лица. Сразу осмотрелся. И ничего, кроме быстро удаляющихся огней лодки, ну и еще звезд, не увидел. С одной стороны, это его порадовало. Никто на лодке еще не знал, что он ее покинул. А с другой стороны, правый берег был в тени обрыва. Света луны не хватало, чтобы понять, насколько он далеко. Впрочем, выбирать ему не приходилось. Ему был нужен только правый, восточный берег реки левые пологий, менее поросший рогозом, ему никак не подходил. Там, он знал это не понаслышке, обитали не только дарги, но и немало степных, очень опасных шершней На правом же берегу он рассчитывал найти казачьи кочевья. В его случае, с его количеством воды и патронов, казаки были единственным способом выжить. Именно к правому берегу он и поплыл, стараясь не опускать от лица в воду.